Глава 24. 3 дня спустя Пламенный ехал в Беркли в своём красном автомобиле. Это было в последний раз, так как на следующий день машина должна была перейти к новому владельцу. Тяжелы были эти 3 дня, ибо такого крупного краха Калифорния ещё не знала. Газеты были полны этим, и это всё донёс все негодующий вопль. кричали те самые люди, которые впоследствии убедились, что пламенный полностью обеспечил их интерес. Мало помалу эти факты стали известны и дали повод разнесшемуся повсюду слуху, что пламенный сошёл с ума. Все владельцы, все дельцы единодушно стояли на том, что ни один нормальный человек не может поступить подобным образом. С другой стороны, Его длительное и упорное пьянство и истории с ДД избежали огласки, и единственный возможный вывод был тот, что дикий финансист Цаляски сошёл с ума. Опламенно и усмехался и подтверждал это подозрение, отказываясь видеть репортёров. Он остановил автомобиль перед дверью ДД и встретил её стремительно по своему обыкновению схватив её в объятие, прежде чем она могла выговорить слово. И только после того, как она высвободилась из его объятий и усадила его, он начал говорить. "Дело сделано", сказал он. "Вы, конечно, видели газеты. Я начисто разорю. Я к вам заехал, чтобы узнать, когда вы хотите отправиться в Гленэлен. Придётся поскорее, потому что теперь ужасно дорогая жизнь в Окленде". У меня уплачено за комнаты в отеле до конца недели, а после этого я уже не могу позволить себе там остаться. Из-за завтрашнего дня придётся ездить в трамвае, а не обойдётся недёшево. Он остановился, ждал и смотрел на неё. У неё был вид нерешительный и встревоженный. Потом улыбка, которую он знал так хорошо, появилась на губах. Загорелась в глазах, и наконец она откинула голову и по-старому расхохоталась своим мальчишеским смехом. Когда эти люди придут укладывать вещи, спросила она, и снова расхохоталась, делая вид, будто хочет ускользнуть от его медвежьих объятий. "Дорогой Элем", прошептала она. "Дорогой Элем". И в первый раз она сама поцеловала его. Её рука лаская пробежала по его волосам. Твои глаза сейчас совсем золотые, сказала он. Я могу глядеть в них и говорить, как сильно ты меня любишь. Они давно уже были для тебя золотыми, я думаю, на нашем маленьком ранчо они всегда будут золотыми. И в волосах твоих золото, огненное золото. Он вдруг повернул её лицо Жал его своими ладонями и долго вглядывался в глаза. И в твоих глазах были золотые искры в тот день, когда ты сказала, что не выйдешь за меня. Она кивнула головой и засмеялась. Ты всё равно настоял бы на своём, призналась она. Но я не хотела принимать участие в таком безумном поступке. Все эти деньги были твои, а не мои. Но я любила тебя всё это время, Элем, потому что ты большой ребёнок и разбиваешь тридцатимиллионную игрушку, с которой тебе надоело играть. А когда я говорила нет, я всё время думала да. И я уверена, что мои глаза были тогда золотыми. Я боялась только одного, что тебе не удастся потерять всё. Потому что, дорогой, я знала, что всё равно выйду за тебя замуж. А мне нужны были только ты и ранчо, и боб, и волк, и эти волосины и уздечки. Сказать тебе секрет. Как только ты ушёл, я позвонила по телефону тому человеку, которому продала мэп. На секунду она спрятала лицо на его груди, а потом снова взглянула на него радостная и сияющая. Понимаешь, Элем, несмотря на то, что говорили губы Решение мое было уже принято тогда. Я... я просто должна была выйти за тебя. Но я молилась, чтобы тебе удалось потерять все. И я хотела узнать, что сталось с Мэп. Но тот человек ее продал и ничего о ней не знает. Видишь ли, я хотел ездить с тобой по холмам, Глен-Эллен. Я на Мэп, ты на Бобби. Как мы с тобой катались по Пьедмонским холмам? Пламенный чуть не проговорился. где Мэп находится, но удержался. Я тебе обещаю лошадь, которую ты будешь любить так же, как любила Мэп, сказал он. Но Джиди покачала головой и не дала себя утешить. У меня мелькнула мысль, сказал пламенный, торопясь перевести разговор на менее опасную тему. Мы бежим из городов, и у тебя нет ни близких, ни родных, мне кажется, будет нехорошо, если мы начнём с того, что поженимся в городе. Вот моя мысль. Я поеду на ранчо. Приведу в порядок дом и вручу управляющему бумаги. Ты последуешь за мной через пару дней и приедешь с утренним поездом. Я условлюсь с священником и буду тебя ждать. А вот другая мысль. Ты привезёшь в своём чемодане свой костюм для верховой езды. Как только окончится церемония, ты пойдёшь в гостиницу и переоденешься. — Потом ты выйдешь, а я буду ждать с лошадьми. Мы проедемся, и ты, прежде всего, посмотришь самые хорошенькие уголки ранчо. А оно действительно очень красиво. — Решено. Я буду ждать тебя с утренним поездом после завтрака. Диди вспыхнуло. — Ты такой ураган! — Да, сударыня, — протянул он. — День-то пламенеет, а мы совсем зря жгли его. Мы были до безобразия и расточительны. Следовало пожениться нам несколько лет назад. Два дня спустя Пламенный стоял около маленькой гостиницы в Глен-Эллен. По окончании церемонии Диди пошла в дом переодеться, пока он приводил лошадей. Сейчас он держал их обеих, и Боба, и Мэп, а волк лежал в тени огромного корыта, в котором поили лошадей. и наблюдал. Два дня под жгучим солнцем Калифорнии оживили бронзовый налёт на лице пламенного. Но ещё ярче вспыхнули его щёки и заблестели глаза, когда он увидел Диди выходившую из дверей с хлыстом в руке в знакомом бархатно-полосатом костюме, какой она носила в те старые пидмонтские дни. На её лице тоже вспыхнул румянец. Когда она ответила на его взгляд и перевела глаза на лошадей, тут она увидела Мэп. Но взгляд её вернулся к нему. "О, Эррен", прошептала она. Это походило на молитву, молитву, имевшую тысячи значений. Пламенный хотел прикинуться смущённым, но сердце его пело радостный гимн, и ему было не до этого. Его имя, произнесенное ею, говорило обо всем. Тут был и упрек, смягченный благодарностью, и бесконечная радость и любовь. Она подошла и приласкала лошадь, потом снова повернулась, посмотрела на него и шепнула «О, Элем!». И все, что было в ее голосе, отразилось в ее глазах, и в них пламенный увидел бездну, Глубже и не объяснимы всех слов и всех мыслей. Все тайны и чудеса любви и пола. Снова он попробовал пошутить, но эта минута была слишком торжественна даже для любовных шуток. Оба молчали. Она собрала поводье, а пламенный, наклонившись, взял её ногу на руку. Она прыгнула, когда он её приподнял. Я чутилось вседле. Через секунду он уже был на лошади под ли неё, а волк крался впереди своей своеобразной волчьей походкой. Они поднялись на холмы по дороге, ведущей из города. Двое любовников на двух гнедых лошадях в тёплый летний день несущиеся навстречу медовому месяцу. Пламенный чувствовал себя опеённым словно от вина он достиг высочайшей вершины в своей жизни выше этого ни один человек подняться не мог и никогда не поднимался это был его день из всех дней пора любви отмеченной обладанием подруги которая сказала о эль так словно в это имя вложила всю свою душу и отдала себя Они пересекли гребень холма, и он следил, как радость прошла по ее лицу, когда она взглянула на нежную светлую зелень. Он указал на группу холмов, густо заросших лесом, по ту сторону волнующихся полос спелого хлеба. — Это наши холмы, — сказал он. — А они только кусочек ранчо. Подожди, и скоро ты увидишь большой каньон. Здесь на Сунома есть выдры и олени. Эта гора наверняка кишит ими. Я думаю, там можно спугнуть и горного льва. А потом тут есть маленький луг. Нет, больше я не скажу тебе ни слова. Подожди, и увидишь сама. Они свернули в ворота, где дорога к яме для добычи глины пересекала поля. Оба с наслаждением вдыхали теплый аромат сена, щекотавший им ноздри. Как и в первое его посещение, звонко заливались жаворонки и вспархивали из-под ног лошадей. Когда они достигли леса и усыпанных цветами просек, жаворонки уступили место синим сойкам и зеленым дятлам. — Теперь мы на нашей земле, — сказал он, — когда они оставили за собой поле. Она тянется через всю эту местность по самым неровным участкам. — Подожди и увидишь. Как и в первый раз, он свернул в сторону от ямы. Они поехали лесом налево, миновали первый родник и перескочили через развалившуюся изгородь. С этого момента дед Ди не переставал восторгаться. У источника, журчавшего среди хвойного леса, росла высокая дикая лилия, неся на своём стройном стебле множество белых восковых колокольчиков. На этот раз он не слес служение, а поехал дальше, в глубокому каньону, где поток пробил себе путь среди холмов. Здесь он уже по работе. Теперь крутая и скользкая лошадиная тропа пересекала ущелье. Они перебрались на ту сторону в сумерках хвойного леса и поехали дальше сквозь смешанный лес дубов и мандроновых деревьев. Они очутились на маленькой просеке, в несколько акров, где трава доходила им до пояса. "Наша", сказал пламенный. Она наклонилась, сорвала стебелёк и закусила его зубами. "Славное горное сено", воскликнула она. "Такое мёд любит". И в продолжении всей прогулки она то и дело вскрикивала от удивления и восторга. "И ты мне ни разу обо всём этом не рассказал", упрекнула она его. когда они смотрели через маленькую просеку и лесистые склоны на извилистую долину Сунома. «Едем», — сказал он. Они повернули и поехали назад сквозь лесной мрак, пересекли поток и вернулись к лилии у источника. Здесь, где дорога шла по крутому заросшему холму, он тоже проложил узкую тропу. Поднимаясь зигзагами вверх, Они ловили проблески света, пробивавшегося сквозь море листвы. Но всё время горизонт заслонён был смыкающейся зеленью. Всё время, пока они поднимались, зелёный свод висел над их головами, и только там и сям, сквозь редкие щели, врывались стрелы солнечного света. И всюду вокруг них рос папоротник, десятки разновидностей. от крохотных полосатиков до огромных папоротников в шесть и восемь футов вышиною. Поднимаясь, они видели внизу у ног огромные сучковатые стволы и ветви старых деревьев, и такие же сучковатые ветви были над ними. Диди остановила лошадь, очарованная красотой окружающей природы. «Кажется, будто мы пловцы», — сказала она. Поднимаемся из глубокого тихого зелёного озера. Наверху небо и солнце, а здесь, именно у озера, и мы в глубине его. Они тронулись в путь, но маленькая фиалка, укрывшаяся среди волосатиков, привлекла её внимание и заставила снова остановиться. Они поднялись на хребет и словно вынырнули из озера в иной мир. Теперь они находились в чаще молодых модроновых деревьев с бархатными стволами и смотрели вниз на омытый солнцем открытый склон холма, где колыхалась трава, и дальше на крохотную лужайку, прорезанную ручейком и усыпанную голубыми и белыми цветами. Дедди захлопал в ладоши. "Это наверняка красивее конторской обстановки", заметил Пламенный. "О, да, "Наверника", назвалась она. А пламенный, который знал свою слабость к этому словечку "наверника", понял, что она повторила его нарочно и с любовью. Они перебрались через ручеёк и поехали по тропе, проложенной скотом, по низкому скалистому холму и через лес Макзанит, пока не очутились на другой крохотной лужайке, провезанной ручьём. Я буду удивлён Если мы не надкинемся скоро на перепёлок, заметил пламенный. Не успел он выговорить этих слов, как из травы поднялась старая перепёлка, спугнутая волком. А молодые засуетились и чудесным образом скрылись перед самым носом всадника. Он показал ей гнездо ястреба, которое он нашёл на вершине расщеплённой молнией сосны. А она открыла гнездо лесной крысы, незамеченное им раньше. Затем они свернули на старую лесную дорогу и выехали на просеку Акров в 12, где на красной, как вино, вулканической почве рос виноград. По коровьей тропе они пробрались сквозь лес, заросли и просеки и спустились вниз по холму, туда, где была ферма, расположенная у большого каньона, где они увидели её только когда очутились прямо перед ней. Дядя стоял на широкой веранде, тянувшейся вдоль всего дома, а Пламенный привязывал лошадей. На дяде сошло великое спокойствие. Был сухой, тихий, тёплый полдень. Весь мир, казалось, дремал. Из дали доносилось ленивое воркование голубей. С глубоким вздохом удовлетворения волк по дороге всласть напившийся из всех ручьёв бросился на землю в прохладной тени веранды она услышала шаги возвращавшегося пламенного и глубоко вдохнула воздух он взял её руку в свою и повернув ручку двери почувствовал, что девушка колеблется тогда он обнял её за талию дверь открылась и вместе они вошли в дом